Я никуда не пойду, отвечаю я и неопределенно повожу рукой виска. Мне Майкл превратно истолковывает мой язык жестов. Вам плохо? Позвать д и к и Я только что его видел. Хватаю Майкла за руку, чтобы он не бросился на поиски врача. Нет, нет, просто я слишком устал. Объясняю я. Может, передумаете? Там будет фейерверк, родители весь день готовили какой-то сюрприз. Не жалко пропускать такое зрелище. Нет, я, пожалуй, обойдусь. Ну, как вам будет угодно, произносит он разочарованным тоном. Неменьшее разочарование написанное на лице. Я вам очень сочувствую, Белл. Денёк выдался тот ещё. Надеюсь, завтра все уладится и никаких недоразумений больше не будет. Каких недоразумений? Ну, с у б и т о й женщиной. С улыбкой напоминает он. Даниэль мне сам сказал. Что это не дразумение, о а я как дурак отправил людей на поиски, пришлось отзывать. Ну ничего страшного. Даниэль, а откуда он узнал, что Анна жива? Это ведь не дразумение, о правда? Уточняет он, видя мое замешательство. Да, да, безусловно, к и в а ю я. Ужасная ошибка, п р о с т и т е за беспокойство. Ничего страшного, с некоторым сомнением повторяет он. Не принимайте близко к сердцу.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 то как он может стать моим другом? Ну я пойду, говорит он, Кашлинов. Набирайте сил старина. Он еще раз тучет подверной раме, отворачивается и присоединяется к потоку гостей. Я смотрю ему вслед, обдумываю услышанное. Я почти забыл о том, как сегодня утром Анна бежала через лес, потому что предстоящая встреча на кладбище ужасает меня больше этого воспоминания.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 Потеря памяти дала мне шанс начать жизнь заново. Может быть, встреча с а н н о й вернет мне память, у ц е л е е т ли моя новообретенная, н а с к р о с к о н с т р у и р о в а н н а я личность в потоке воспоминаний о прошлом? Или он меня сметет? Мысль давит мне на плечи, заставляет вернуться, но я не могу побороть того, кем я был, если просто сбегу из созданной им жизни. Надо быть твердо уверенным в том. Кем именно я хочу стать? Жав зубы, иду по тропинке между деревьями мимо хижины садовника. Окна домика темны. К стене прислонилась э в е л и н а курит сигарету. У ног стоит зажженный фонарь. На ней длинное бежевое пальто и резиновые сапоги, что странно контрастирует с синим вечерним платьем и бриллиантовой диадемой в волосах. Вообще-то э в е л и н а очень красиво.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 А у меня найдется чем помочь. Она достает из сумочки черный револьвер. Откуда это у вас? Ошеломленно и несколько виновато спрашиваю я, отгоняя предательские мысли о том, что мои неприятности заставили Евелину взять в руки оружие. Лучше бы ей оставаться в тепле под защитой стен Блэкхита. А не мерзнуть здесь перед лицом грозящей опасности. Позаимствовала у матери, так что лучше спросите, откуда это у нее.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 Ну что, пойдем? А то мне не п о з д о р о в и т с я если я н е в е р н у с ь к тому времени, когда начнут произносить речи. Над кладбищем тяжело на вислом гла, гнет чугунную ограду, клонит деревья над покосившимися надгробиями. Могилы задыхаются под грудами гниющей листвы, могильные плиты растрескиваются, имена покойников крошатся и исчезают.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 насквозь промочив манжеты брюк, наручные часики Евелины подтверждают, что назначенное время настало, но Анна нигде нет. Только проклятый фонарь с протяжным скрипом раскачивается на ветру. Минут пятнадцать мы стоим, окутанные светом, выглядывая манну в скольжении теней в шорохе листьев, в шелесте ветвей, склоненных до земли. Мы совели на это и дело, касаемся друг друга, привлекая внимание, ток внезапному шуму, ток вспугнутому зверьку в густых зарослях. Чем дольше мы ждем, тем труднее сдерживать пугающие мысли. Доктор Дики утверждал, что мои раны получены в попытку вернуться от ножа. А что если Анна не друг, а враг? Может быть, поэтому я запомнил ее имя.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 з а л и т ы е кровью. Я опускаясь на колени, растираю клейкую кровь большим указательным пальцем. И вот здесь, негромко произносит Эвелина, следы крови ведут к соседнему надгробию, где под листьями что-то поблескивает. Я разгребаю листву нахожу компас, который утром вывел меня из леса. Он перемазан кровью, стекло разбито, но стрелка упрямо показывает на север.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 Пожалуй, вам лучше уехать из Блэкхита, продолжает Эвелина. Идите к себе, а я пришлю за вами экипаж. Надо найти Даниеля, неохотно возражаю я. И Анну. Здесь творится что-то ужасное, шепчет она. Ваши раны, наркотики, Анна, а теперь еще и компас. Все это части какой-то игры, правила которой нам неизвестны. Прошу вас, Себастьян, ради меня уезжайте. Пусть с этим разбирается полиция. Я киваю. У меня нет сил спорить. Я задержался здесь только из-за Анны, потому что жалким остатком моей храбрости удалось убедить меня в том, что согласиться на таинственную встречу дело чести. Кроме этого, меня здесь ничто не удерживает. В молчании мы возвращаемся в б л э к х и т э в е л и н а идет впереди, наставив револьвер в о тьму. Я тихо плетусь позади, как верный пес. с к о р е попрощавшись с Евелиной, я распахиваю дверь в с п а л ь н е В комнате кое-что изменилось. На кровати лежит коробка, обвязанная красной лентой. Я срываю ее, сдвигаю крышку и желудок болезненно сжимается. Желчь подступает горлу. В коробке дохлый кролик, пронзенный кухонным ножом. свернувшаяся кровь, размазанная по дну коробки и по шерсти кролика, наполовину скрывают записку приколотую куху. Ваш друг Лакей. Тьма застит мне глаза, и я теряю сознание.